Глава 14 Воскресение меча. Незабываемое чувство охватило меня, когда я однажды решил взглянуть на наследство моего отца и наших предков. Я обследовал этаж за этажом, и мне казалось, что я спускаюсь от столетия к столетию в средние века. Искусно расставленная мебель, выдвижные ящики, полные кружевных платков, темное зеркало в сияющей золотой раме, в котором я увидел себя, молочно-зеленого, как призрак. Потемневшие портреты мужчин и женщин в старинных убранствах, чей внешний вид менялся в зависимости от эпохи, Во всех лицах было явное семейное сходство, которое иногда, казалось, ускользало, когда блондины становились брюнетами, чтобы затем опять снова прорваться к совершенству изначального образца, как будто сам род вспоминал о своем истоке. Золотые, украшенные драгоценностями коробочки, некоторые из которых сохраняли остатки нюхательного табака, Казалось, еще вчера ими пользовались перламутровые шелковые стоптанные дамские туфельки на высоком каблуке странной формы, которые, когда я их поставил вместе, вызвали в моем воображении юные женские образы, матерей и жен наших предков. Трости с пожелтевшей резной слоновой кости, кольца с нашим гербом. То крошечно маленькие, как для детских пальчиков, то снова такие большие, как будто их носил великан. Сюртуки, на которых ткань от времени так одряхлела, что, казалось, дунь на нее, она рассыплется. В некоторых комнатах пыль лежала таким слоем, что я утопал в ней по щиколотку, и когда я открывал дверь, из этой пыли образовывались горки. Под моими ногами появлялись цветочные орнаменты и морды зверей, когда я, шагая, очищал от пыли, лежащий на полу ковер. Созерцание всех этих вещей так захватило меня, что я недели мог проводить среди них. Иногда знание, что на земле, кроме меня, живут еще какие-то люди, полностью покидало меня. Однажды, еще мальчишкой, учась в школе, Я посетил маленький городской музей, и помню, какое сильное утомление и усталость вызвало у нас осматривание многих старинных, внутренне нам чуждых предметов. Но насколько здесь все было иначе? Каждая вещь, которую я брал в руки, хотела мне что-то рассказать, ее собственная жизнь струилась из нее». Прошлое моей собственной крови было в каждом предмете и становилось для меня странной смесью настоящего и прошедшего. Люди, чьи кости давно разложились в могилах, продолжали дышать здесь. Мои предки, чью жизнь я продолжаю носить в себе, жили в этих комнатах. Их существование начиналось здесь с крика грудного ребенка и заканчивалось хрипом смертельной схватки. Они любили и печалились здесь, веселились и горевали, их сердца были привязаны к вещам, которые и сейчас стоят здесь такими, какими они их и оставили. И эти вещи снова начинают таинственно шептать, когда я дотрагиваюсь до них. Здесь же был стеклянный угловой шкаф, с медалями на красном бархате, золотыми и до сих пор блестящими, с почерневшими серебряными лицами рыцарей, словно умерших. Все они были положены в ряд, каждая с маленькой табличкой, надпись на которой поблекла и стала неразборчивой. Но страстное желание исходило от них. Пристрастия, которых я раньше никогда не знал, навалились на меня. Лестили и вымаливали. Возьми нас, мы принесем тебе счастье. Старое кресло с чудесными резными подлокотниками. Само почтение и спокойствие манило меня помечтать в нем, говоря. Я хочу рассказать тебе истории старины. Потом, когда я ему доверился, меня долела какая-то мучительная, старческая, бессловесная тоска, как будто я сел не в кресло, а окунулся в тяжесть древних страданий. Мои ноги отяжелели и одеревенели, как будто парализованный, который здесь сидел целое столетие, захотел освободиться, превратив меня в своего двойника. Чем ниже я спускался, тем мрачнее, суровее и беднее была обстановка. Грубый крепкий дубовый стол, очаг вместо изящного камина, Крашеные стены, оловянные тарелки, ржавая железная перчатка, каменный кувшин. Затем снова комнатка с зарешеченными окнами, разбросанные всюду пергаментные книги, изгрызенные крысами, глиняные реторты, использовавшиеся алхимиками, железный светильник, колбы, в которых жидкости выпали в осадок. Все пространство было наполнено безотрадным светом человеческой жизни, обманчивыми надеждами. Вход в подвал, в котором должна была находиться хроника нашего первопредка, фонарщика Христофора Йохера, был закрыт свинцовыми дверями. Попасть туда не было никакой возможности. Когда мои исследования нашего дома закончились, И я сразу после долгого путешествия в царство прошлого снова пришел в свою комнату. Меня хватило чувство, что весь, с головы до кончиков пальцев, я заряжен магнетическими влияниями. Древняя атмосфера нижних комнат сопровождала меня как толпа призраков, вырвавшихся на свободу из тюремных стен. Желание, не исполнившееся при жизни моих предков, Выползли на дневной свет, проснулись и стремились теперь ввергнуть меня в беспокойство, одолевая мои мысли. «Сделай то, сделай это, это еще не закончено, это выполнено наполовину, я не могу уснуть, пока ты вместо меня этого не сделаешь». Какой-то голос мне нашептывал, «Сходи еще раз вниз к ретортам». Я хочу тебе рассказать, как делают золото и приготавливают философский камень. Сейчас я это знаю. Тогда же мне не удалось это, потому что я слишком рано умер». Затем я услышал снова тихие слова сквозь слезы, которые, казалось, исходили из женских уст. «Скажи моему супругу, что я всегда, вопреки всему, его любила». Он не верит этому, он не слышит меня сейчас, потому что я мертва, тебя же он поймет. Отомсти, преследуй ее, убей ее. Я скажу тебе, где она, не забывай меня, ты наследник, у тебя обязанность кровной мести. Шипит горячее дыхание мне в ухо, и мне кажется, что я слышу звон железной перчатки. Иди в жизнь. «Наслаждайся! Я хочу еще раз посмотреть на землю твоими глазами!» — понуждает меня зов парализованного в кресле. Когда я изгоняю этих призраков из моего сознания, они становятся бессознательными частичками наэлектризованной жизни вокруг меня, которая исходит от предметов в комнате. Что-то призрачно трещит в шкафу. Тетрадь, лежащая на краю стола, шелестит. Доски потрескивают, как будто по ним кто-то вступает. Ножницы падают со стола и вонзаются одним концом в пол, как бы подражая танцовщице, которая стоит на носочках. В волнении я хожу туда-сюда. Это наследие мертвых, чувствую я. Зажигаю лампу, потому что наступает ночь и темнота делает мой мозг слишком чувствительным. Призраки, как летучие мыши. Свет должен спугнуть их. Не следует позволять им больше тревожить мое сознание. Я заставил желание умерших замолчать, но беспокойство призрачного наследия будоражит мои нервы. Я шарю в шкафу, чтобы отвлечься. Мне в руки попадает игрушка, которую мне однажды Подарил Отец на Рождество. Коробка со стеклянной крышкой и стеклянным дном, фигурки из дерева акации, два крохотных человечка мужчины и женщины, и вместе с ними змея. Когда кусочком кожи трешь по стеклу, они электризуются, переплетаются, разъезжаются в разные стороны, прыгают, липнут то кверху, то к низу а змея радуется и выделывает разные удивительные па. Эти там внутри тоже полагают, что они живут. Думаю я про себя. И однако, это всего лишь некая всемогущая сила заставляет их двигаться. Но почему-то мне не приходит в голову, что этот пример применим и ко мне. Жажда действий внезапно одолевает меня, и я почему-то доверяюсь ей. Стремление умерших жить является мне под другой маской. Дела, дела, дела должны быть совершены, чувствую я. Да, это так, но не те, которые тщеславно хотели осуществить предки. Так я пытаюсь убедить себя. Нет, я должен совершить нечто неизмеримо большее, как будто семена дремали во мне, А теперь прорастают зерно за зерном. Ты должен выйти в жизнь. Ты должен осуществить деяние во имя человечества, частью которого ты являешься. Стань мечом в общей борьбе против головы медузы. Нестерпимая духота воцаряется в комнате. Я отворяю окно. Небо стало похожим на свинцовую крышу, на непроницаемый черный туман. В долине горизонте вспыхивают зорницы. Славу Богу, приближается гроза. Уже несколько месяцев не было ни капли дождя. Луга высохли, и днем, когда я смотрю на лес, он колеблется в дрожащих испарениях, умирающий от жажды земли. Я подхожу к столу и собираюсь писать. Что? Кому? Я этого не знаю. Может быть, капеллану? о том, что я думаю уехать и посмотреть мир, я затачиваю перо, сажусь, и тут меня одолевает усталость. Я опускаю голову на руки и засыпаю. Поверхность стола усиливает в резонансе удары моего пульса, потом это превращается в удары молотков, и я воображаю, что стучу топором в металлическую дверь, ведущую в подвал когда она падает с ржавых петель, я вижу идущего ко мне старика, и в этот самый момент просыпаюсь. Действительно ли я проснулся? Передо мной в моей комнате стоит все тот же старик, живой, и смотрит на меня старческими потухшими глазами. То, что я все еще держу в руках перо, подсказывает мне, что я не сплю, и нахожусь в здравом уме. Я, кажется, уже где-то видел этого странного незнакомца, рассуждаю я про себя. Но почему в это время года на нем меховая шапка? Я постучал три раза в дверь, никто не ответил, и я вошел, — говорит старик. — Кто вы, как вас зовут? — спрашиваю я, ошеломленный. — Я пришел по поручению ордена. Некоторое время я нахожусь в сомнении, не призрак ли это стоит передо мной. Старческое лицо с трясущейся своеобразной формы бородкой так не вяжется с мускулистыми руками труженика. Если бы то, что я вижу, было бы картиной, я бы сказал, что она откуда-то срисована. Что-то странное есть в пропорциях этого человека, и большой палец руки покалечен. Это мне тоже представляется знакомым. Незаметно я прикасаюсь к рукаву этого человека, чтобы убедиться, что я не жертва галлюцинации, и сопровождаю это движение жестом. Пожалуйста, присаживайтесь. Старик не замечает это и продолжает стоять. Мы получили известие, что твой отец умер. Он был одним из нас. По закону ордена... «Тебе, как его родному сыну, предстоит продолжить его дело. Я спрашиваю тебя, воспользуешься ли ты этим правом? Для меня было бы большим счастьем принадлежать к тому же самому братству, к которому когда-то принадлежал мой отец, но я не знаю, какие цели преследует орден и какова его задача. Могу ли я узнать подробности?» Потухший взгляд старика блуждает по моему лицу. «Разве отец никогда с тобой об этом не говорил?» «Нет, только намеками. Хотя из того, что в час перед смертью он надел орденские одежды, я могу заключить, что он принадлежал к какому-то тайному обществу. Вот все, что я знаю. Тогда я расскажу тебе». С незапамятных времен на Земле существует круг людей, который управляет судьбами человечества. Без него давно начался бы хаос. Все великие народные вожди были слепыми инструментами в наших руках, поскольку они не были посвящены в члены нашего общества. Наша задача состоит в том, чтобы уничтожить различия между бедностью и богатством, между господином и рабом, знающим и незнающим, господствующим и угнетенным, и из той долины скорби, которую называют землей, создать райскую страну, в которой слово «страдание» будет неизвестным. Бремя, под которым стонет человечество, это персональный крест каждого из людей, Мировая душа раскололась на отдельные существа. Отсюда и возник такой беспорядок. Из множественности создать единое. В этом и состоит наше желание. Благороднейшие души состоят на нашей службе, и время жатвы уже не за горами. Каждый должен быть сам себе жрецом. Толпа созрела, чтобы сбросить ярмо духовенства. Красота — единственный Бог, которому человечество будет отныне молиться. Однако она нуждается в деятельных людях, которые укажут ей путь к вершинам. Поэтому мы направили в мир мыслительный поток Отцов Ордена, который пожаром зажжет мозги людей, чтобы испепелить великое безумие учение об индивидуализме. Это будет война всех за всех. Из пустыни создать сад. Это и есть задача, которую мы перед собой поставили. Разве ты не чувствуешь, что все в тебе стремится к действию? Почему ты сидишь здесь и грезишь? Вставай! Спасай своих братьев! Дикое воодушевление охватывает меня. Что я должен делать, спрашиваю я. Приказывайте, что я должен делать. Я готов отдать жизнь за человечество, если это необходимо. Какие условия поставит передо мной орден для того, чтобы я мог принадлежать к нему? Слепая покорность. Отбросить все свои желания. Всегда трудиться для общества и никогда для самого себя. Это путь из пустыни множественности в благословенную страну единства. «А как я узнаю, что я должен делать?» спрашиваю я, охваченный внезапным сомнением. «Если я должен стать вождем, то чему я буду учить? Кто учит, тот учится. Не спрашивай меня о том, что я прикажу тебе делать. Тому, кому Господь дает службу, тому Он дает и понимание. Иди и говори». Мысли вольются в тебя, об этом не беспокойся. Готов ли ты принять клятву покорности? Я готов. Тогда клади левую руку на землю и повторяй за мной то, что я тебе скажу. Как оглушенный, я хочу повиноваться и даже наклоняюсь вниз, но внезапно меня охватывает еще большее недоверие. Я медлю, смотрю». Воспоминания пронзают меня. Лицо старика, который стоит здесь, я видел выгравированным на рукояти меча из красного железа, называемого красным камнем. А искалеченный палец принадлежит руке бродяги, который однажды упал замертво на рыночной площади, когда увидел меня. Я холодею от ужаса, но я знаю теперь, что я должен делать». Я вскакиваю и кричу старику, дай мне знак, и я протягиваю ему правую руку для рукопожатия, которому научил меня мой отец. Но теперь передо мной стоит неживой человек. Это просто набор каких-то членов, которые болтаются на туловище, как у колесованного преступника. Надо всем этим парит голова, отделенная от шеи полоской воздуха толщиной в палец. Еще движутся губы вслед уходящему дыханию. Отвратительная груда мяса и костей. Содрогнувшись, я закрываю лицо ладонями. Когда я вновь открываю их, привидение исчезает, но в пространстве свободно парит сверкающее кольцо» а в нем прозрачные, сотканные из бледно-голубого тумана очертания лица старика в шапке. На этот раз из уст призрака исходит голос первопредка. То, что ты сейчас видел, — это обломки, развалины, потерпевшего крушение корабля, которые плавают в океане прошлого. Из бездушных останков утонувших образов Из забытых впечатлений твоего духа лемурообразные жители бездны создали призрак нашего учителя, чтобы смутить тебя. Его языком они говорили тебе пустые, высокопарные слова лжи, чтобы заманить тебя в ловушку, подобно блуждающим огням, влекущим в смертоносную трясину, в которой до тебя самым жалким образом Уже погибли тысячи таких, как ты, и даже еще более великих, чем ты. Самоотречением называют они этот фосфорический свет, с помощью которого им удается перехитрить их жертву. Весь ад ликует, когда им удается зажечь этим светом любого доверившегося им человека. Это высшее благо, которого может достигнуть существо. Вечное осознание себя как личности. То, чему они учат, — это уничтожение. Но они знают могущество истины, и поэтому все слова, которые они выбирают, истинны. И все же каждая фраза, составленная из них, есть бездонная ложь. Там, где тщеславие и жажда власти соединяются в одном сердце, Эти призраки тут как тут, и они начинают раздувать эту мрачную искру, пока она не загорится ярким огнем, и пока человеку не почудится, что он сгорает в бескорыстной любви к своему ближнему, и он идет и проповедует, не будучи призванным к этому. Так он становится слепым вождем и вместе с коллегами падает в пропасть». Наверняка они хорошо знают, что людское сердце с молодых лет преисполнено злом, и что любовь не может жить в нем, если только она не ниспослана свыше. Они повторяют слова «любите друг друга» до тех пор, пока они не потеряют смысл. Тот, кто произносит их первым, преподносит тем самым своим слушателям магический подарок. Они же выплевывают эти слова друг другу в уши, как яд. Из них вырастают лишь беды, отчаяние, убийство, кровопролитие и опустошение. Эти слова имеют такое же отношение к истине, как чучело к распятию. Там, где возникает кристалл, который обещает стать симметричным, как образ Божий. Там они делают все, чтобы замутить его. Нет ни одного учения Востока, которое они бы не огрубили, не сделали бы земным, которое бы они не разрушили и не развратили до такой степени, пока оно не превратилось в собственную противоположность. Свет приходит с Востока, говорят они, и тайно подразумевают под этим чуму. Единственное дело, стоящее исполнение, — это работа над самим собой. Но они называют это эгоизмом. Они предлагают улучшить мир, но не ведают, как это сделать. Коростолюбие у них прикрыто словом «долг», а зависть — «честолюбием», и такие же мысли они внушают сбившимся с пути смертным. Царство раздробленного сознания — это горизонт их будущего, повсеместная одержимость — это их надежда. Устами бесноватых они предрекают, как и древние пророки, начало тысячелетнего царства. Но о том царстве, которое не от мира сего, и которое не настанет, пока земля не обновится, и человек не получит новое рождение в духе, о том царстве... Они умалчивают. Они лживо укоряют помазанников Божьих, а сами торопят последний час. Еще до того, как Спаситель придет к ним, они уже пародируют Его. После того, как Он уходит от них, они, извращая, повторяют Его жесты. Они говорят «Будь вождем!» Хотя знают, что вести за собой может только тот, «Кто стал совершенным». Они все ставят с ног на голову и лгут, говоря «Веди, и тогда ты станешь совершенным». Говорят, кому Бог дает службу, тому дает и понимание, а они внушают «Возьми службу, и Бог даст тебе понимание». Они знают «Жизнь на земле» должна быть переходным состоянием, поэтому они коварно манят, делай рай из потустороннего, хотя прекрасно сознают счету подобных усилий. Это они освободили тени Гадеса и оживили их флюидами демонические силы, чтобы люди думали, что воскресение мертвых началось. Скопировав черты магистра нашего ордена, Они сделали лярву, которая, как призрак, появляется то там, то тут, то в снах ясновидящих, то в кругах заклинателей духов, то как материализованный дух, то как спонтанно произведенное медиумом изображение. Джон Кинг, Иан Король так называет себя призрак тем, кто интересуется его именем чтобы породить веру, что это и есть Иоанн и Евангелист. Они посылают это подобие нашего магистра всем тем, кто, как и ты, созрели для того, чтобы его увидеть, но делают это прежде, чем это должно произойти на самом деле. Они предвосхищают события, чтобы посеять сомнение, как это только что случилось с тобой, и особенно Когда наступает час, когда потребуется непоколебимая вера? Ты разрушил лярву, когда потребовал от нее тайного рукопожатия. Теперь истинный лик навсегда станет для тебя лишь рукоятью магического меча, выкованного из единого куска красного железа, кровавого камня. Кто обретет этот меч, Для того оживет смысл псалма. Повесь свой меч на пояс, используй его во благо истины, содержи страждущих по справедливости, тогда твоя правая рука сможет вершить чудеса.